Глава тридцать шестая «Когда я впервые увидел ее, она была приветливой и веселой собачонкой. В тот момент я ей пришелся по душе, а тогда немало повозился, чтобы заставить ее остаться дома. Что же произошло с ней за несколько коротких часов? Или правильнее будет спросить, что произошло со мной?»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 а теперь у меня зачесалось ухо. Черт бы его побрал, с раздражением подумал я. Вот уж не кстати. Я захотел снять руку с руля, чтобы почесать ухо. И не смог. Она точно приклеилась к нему, прилипла. И я не в состоянии был ее отодрать. Сперва я подумал, что либо мне это померещилось, либо я что-то недопонялся.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 и невольно крутанул колесо на сто восемьдесят градусов. Я мгновенно вернул его в исходное положение, меня прошив пот при мысли о том, к чему мог привести такой поворот руля на скорости шестьдесят миль в час. Но тут до меня дошло, что руль я действительно повернул. А на ходе машины это не отразилось. Я понял, что теперь могу со спокойной душой вертеть руль в любую сторону, потому что машина полностью вышла из-под моего контроля. Она не подчинялась ни тормозам,